Глава восьмая. Броня космического десанта. Русским бойцам воздушно-десантных войск теперь предстояло стать первыми в мире космическими десантниками. Для начала из Рязани они перелетели в центр подготовки космонавтов в знаменитый звездный городок. Слухи среди братства крылатой пехоты ходили самые разные, что их чуть ли не на Луну отправляют. Реальность оказалась гораздо прозаичнее. Врачи, нескончаемые медкомиссии, потом силовые тренировки, но не обычные, а суемые датчиков на теле. От тока проводящего геля, которым смазывают участки кожи вместе крепления липучек, постоянный зуд. Дальше больше. Бассейн гидроневесомости, где космонавты в громоздких скафандрах обычно проводят тренировки по выходу в космос и работе с внешними узлами космической станции. Но наставниками десантников в подводных тренировках были не только и не столько космонавты, сколько их коллеги – спецназ разведки морской пехоты, боевые пловцы. Десантники сначала удивились даже, но все стало ясно после первого же тренировочного заплыва. Рукопашный бой в невесомости, к которому готовились будущие русские космодесантники, сродни бою под водой, в котором дельфины из морского спецназа ни одного морского котика съели так что они отрабатывали сначала общую технику и тактику рукопашной схватки в гидроневесомости. Сначала в обычных гидрокостюмах, налегке, так сказать, а потом уже в настоящих космических скафандрах. Кстати, скафандры у космической пехоты были тоже не совсем обычные, боевые. Впервые была применена схема полностью жесткого космического костюма с усиленными суставными сочленениями. В скафандр «Боевой Орлан» были встроены также элементы силовой мышечной разгрузки, попросту экзоскелет, и реактивная прыжковая система. Экзоскелет служил не только для увеличения силы и выносливости космических бойцов. Гораздо важнее была возможность быстрой адаптации к ускорению и изменению гравитации при десантировании из космоса или полету по сложному профилю в невесомости. Реактивная прыжковая система «Портативный реактивный ранец» позволял космическому десантнику маневрировать на внешних поверхностях космических станций и других объектов в открытом космосе, а также при десантировании или перемещении на поле боя. Выжить на поле боя как космическом, так и вполне земном позволяли и новые коллоидные броневые элементы, встроенные в скафандр. Попадая в пулестойкий коллоидный гель, пуля сама уплотняла вещество – прямо пропорционально своей скорости и кинетической энергии. Коллоидный гель передавал эту энергию равномерно по всему объему и таким образом снижался за преградный эффект поражения. Отдельного внимания заслуживает тактический гермошлем десантного скафандра. Он оснащен прицелом, телевизионной и инфракрасной камерами, мощным прожектором и радиостанцией. Но как же в нем можно целиться? Ведь в космическом вакууме не поднесешь винтовку к лицу, не прищуришь глаз. На пути прозрачной преградой встает изогнутое стекло гермошлема. Отслеживать перемещение глазного яблока и направление взгляда можно, но слишком уж это сложно и громоздко. Русские ученые нашли более простое и эффективное решение. Теперь космический десантник видел поле боя глазами собственного автомата. К оптико-электронному прицелу подсоединили оптоволоконный кабель. В рукоятке оружия и на внутренней поверхности перчатки сделали специальный разъем. Теперь световой кабель шел в рукаве скафандра вверх, к шлему, и там проецировался на небольшой жидкокристаллической линзе, встроенной в лицевую пластину гермошлема. Изображение прицельной метки получалось таким же простым, как и в компьютерной стрелялке. Кстати сказать, подобные гибриды оптико-электронного прицела, светового кабеля и нашлемного визора использовались для стрельбы из-за угла. В частности, ими оснащался израильский спецназ для боев в городе. Прицельный модуль мог крепиться к любому оружию. Учения с использованием космической брони и вооружения проводились, естественно, уже не в гидробассейне, а непосредственно в космосе на борту универсального десантного аэрокосмического корабля «Буран». Восемь закованных в боевые космические доспехи фигур сидели в полумраке грузового отсека. Сидели молча, экономя дыхательную смесь. Да и говорить ни о чем не хотелось, хотя нервное возбуждение овладело всеми. Еще бы. Первый выход в открытый космос. Лейтенант Иван Котельников сидел вместе со всеми, держась за опущенную сверху кресло страховочную раму. В углу поля зрения на лицевом забрали гермошлема, высвечивались цифры контрольного времени. Страх боролся в душе десантника с интересом. Одно дело, когда ты видишь космос в иллюминатор десантного аэрокосмолета, и совсем другое – окунуться в него с головой. Переходной отсек в кабину экипажа был загерметизирован. Вскоре зажглось сигнальное табло. В наушниках прозвучала команда «Приготовиться!». А потом массивные створки грузового отсека на спине Бурана раскрылись. В проем люка острым неземным взглядом заглянули звезды. А потом страховочные луги поднялись, и космические десантники всплыли в грузовом отсеке русского боевого десантного аэрокосмолета. Ощущение было новым, пугающим и необычным. Острые лучи звезд проникали, казалось, прямо в сердце иглами ледяного света. Только тут, в открытом космосе, все понимали, насколько ничтожной песчинкой на черном бархате Вселенной была наша родная планета и насколько велик человеческий разум. Вооружившись динамореактивными ружьями, космические десантники расстреливали блестящие шары из тонкой алюминиевой фольги. Космические десантники на практике осваивали непростое искусство стрельбы в невесомости. Здесь не могло быть поправок на прицеливание из-за возмущения атмосферы но и дальность до цели визуально не определить из-за отсутствия все той же газовой оболочки, окутывающей планету. Кроме того, на больших дальностях сказывалось воздействие гравитационных полей даже небесных тел с малой массой покоя. Ну что ж, как говорится, тяжело в учении, легко в бою. Эта суворовская пословица была актуальна и для солдат космической эры.